Глава 10. Алый Феникс. Стинга я узнал сразу. Внешне он почти не изменился с тех пор, как мы виделись в прошлый раз. Разве что, судя по экипировке, окончательно повернулся на аланских артефактах. Кажется, у лучников даже отдельная ветка развития такая есть, основанная на использовании всяких технических примочек. У кого теперь копошился странноватый механический чудик, похожий на поместь паука и матрешки, с намалеванной на морде ухмылкой от уха до уха. Питомец ни секунду не мог устоять на месте, суетливо перебирая лапами, а временами мелко дрожа. На спине, выглядывая за плеч, висели в специальных держателях два толстых бронзовых тубуса. Сбоку я разглядел разноцветное оперение стрел, торчащее из объемистого колчана. А вот самого лука не было видно, ни то он складной, ни то и вовсе убран в слот быстрого доступа. Чуть позади Стинга стоял высокий худощавый маг в длинной до пола мантии из черного бархата, расшитого серебристыми нитями. На широком поясе скалила зубы объемная пряжка в виде человеческого черепа. Из-под полы мантии виднелись мягкие черные сапоги с загнутыми кверху носами. Молочно-белые волосы средней длины поддерживались на лбу серебряным обручем, похожим на корону. Гладко выбритое лицо с тонкими губами. Крупный круглый медальон на шее. «Док?» — наконец узнал я мага. Некромант улыбнулся, а еще через пару мгновений они со Стингом стискивали меня в объятиях и в четыре руки хлопали по спине и плечам. «Но вы как тут?» — спросил я, наконец вырвавшись из цепких рук. «А остальные?» «О, это долгая история!» — помрачнел Док. «Айда лучше выпьем!» — перебил его Стинг. Тут без пол не разберешься. Тем более, что и повод есть. Ты как раз вовремя. Турок, Кореас и остальные члены братства поддержали идею лучника. И вскоре я обнаружил себя в красном цветке, за столом, заставленным всяческими яствами и напитками. Заведение сильно отличалось от таверн, типичных для западной и центральной части Артера. Все здесь было пронизано ближневосточным колоритом. Стол был низким, Сидели мы вокруг него на полу на циновках из тростника, обложенные атласными подушками. Курились тонкие стержни ароматических свечей, солнечные лучи пробивались сквозь увитые плющом решетчатые стены. Откуда-то лилась негромкая красивая мелодия с настолько необычной аранжировкой, что мне хотелось взглянуть, как же выглядят инструменты, издающие подобные звуки. На возвышении возле дальней стены зала, позвякивая многочисленными украшениями, плавно изгибались под музыку танцовщицы в откровенных нарядах из шелка и шифона. Хозяйка чайханы, колоритная пышная женщина в халате, расшитом красными цветами, сама хлопотала возле дорогих гостей, подгоняя подавальщиков. Те, впрочем, и без этого носились туда-сюда без устали, заставляя и без того ломящийся от угощений стол все новыми блюдами. «Неужели весь этот банкет в мою честь?» «Право, не стоило», — попытался я урезонить Дока. Тот отмахнулся. «Пей, ешь, расслабляйся. Так уж совпало, что у нас сегодня праздник. День рождения у моей Маши». Марию, жену Дока, я тоже с трудом узнал. Я запомнил ее начинающей целительницей, робко жмущейся к мужу и на диковинке Артера, смотрящей широко раскрытыми глазами. Сейчас же рядом с некромантом восседала этакая шамаханская царица, настоящая красавица, разодетая в шелка и золото, с прической, украшенной золотой диадемой. С лица ее не сходила счастливая улыбка, глаза искрились от вина и наплыва эмоций. Улыбался, глядя на нее, и сам док. Только вот частенько после этого прикладывался к кубку. Выпей, Стас! Мой новый фирменный рецепт! Он протянул мне украшенный рубинами кубок с чернильно-черной настойкой, пахнущей травами и чем-то мускусным. Я уже устал отнекиваться. Чувствую, что остаток этой игровой сессии я проторчу в оазисе. Впрочем, а почему бы и нет? Маверик так и не появился, а Эдж, накатив несколько бокалов, уже вот-вот заберется на подиум с танцовщицами и начнет выплясывать рядом с ними. Вряд ли мы выберемся в ближайшие часы в пустыню. Тем более, что надо для начала разузнать подробнее об этом ордене Гарпии. Кажется, он не только братству поперек горла встал, но и нашим планам может помешать. Я принял у Дока кубок. Со времен изобретения легендарного аленького цветочка Сергеевич продвинулся в самого самогоноварение семимильными шагами. Новый напиток был не менее крепок, чем предшественники, но уже не требовал неимоверных усилий воли для очередного глотка. Напротив, у него оказался густой богатый вкус, раскрывающийся на языке постепенно и плавно, как бутон цветка, тянущегося к солнцу. Я невольно прикрыл глаза от удовольствия. «Ну как?» — усмехнулся некромант. «Ты талантище! Если бы можно было переносить что-то из Артера в реальный мир, ты бы золотился. «О да!» — неожиданно помрачнев кивнул он. «Если бы можно было!» А еще лучше, наоборот, сюда уйти. С концами. Я даже вздрогнул от неожиданности. Конечно, это совпадение. Он не может знать о наших с Мавериком изысканиях. Да и мало ли в артере игроков, которые с готовностью променяли бы реальный мир на этот. Но у Дока и его жены на это есть очень веская причина. «Как вы вообще здесь оказались?» — спросил я наконец. «Где Терехов, Даня, Берс, Ката?» Некромант вздохнул, отер подбородок кончиками пальцев. Похоже, от бороды он избавился недавно. Привычка приглаживать ее осталась. Все переругались. Берс на тебя здорово закусился. Даже порывался выследить в реале. Чингис ему обещал помочь. Леонид был против. Даже защищал тебя перед молчуном, Хотя тоже был обижен. Я не хотел, чтобы все так вышло. С сожалением, покачал я головой. И богу не хотел. Но вышло, как вышло. Вообще ты правильно сделал, что уехал. И что из игры на время вышел, пока все не успокоилось. Но шороху ты навел знатного. Пару месяцев бурлило, даже больше. Сейчас-то Молчун вроде успокоился, но поначалу... Хотя, думаю, нет смысла пересказывать тебе все перипетии. Расскажи хоть чем дело кончилось. Если совсем коротко, Берс ушел к Чингизу. У того уже отряд из нескольких сотен бойцов. Прокату давно ничего не слышал. Кажется, бросил играть. Боюсь, что там снова какая-то некрасивая история с наркотиками. Данила вроде бы еще стереховым. Стинг, как видишь, ушел из псов. Подробностей не знаю. Мы пересеклись с ним здесь буквально пару дней назад. Оказалось, что он работает на местное братство. Ну а ты? Я ушел первым, сразу вслед за тобой. Но дело было не в тебе, сам понимаешь. Он оглянулся на Марию и залпом допил настойку. Потянулся было за кувшином, чтобы налить нам еще по одной, но я остановил его. Язык у него и так слегка заплетался. «Пойдем лучше подышим свежим воздухом», — предложил я. «А то у меня от этих ароматических свеч уже голова кругом». «Ага, от свеч!» — усмехнулся док, но последовал за мной, прихватив все-таки два наполненных кубка. Мы выбрались из зала и остановились у внешней стены Чайханы, выходящей к озеру. Полотненный навес здесь давал густую тень, а от воды веяло хоть какой-то прохладой. Прихлебывая захваченную выпивку, мы постояли, любуясь искрящейся на солнце водной гладью, обрамленной густыми зарослями. Не верилось, что это концентрированное буйство жизни расположилось прямо посреди огромных пустынных пространств. «И молчун так просто тебя отпустил?» — спросил я. «А чем он мог меня удержать?» — пожал плечами док. «Деньгами. Деньги уже не помогут. Ничего уже не поможет. Маше недолго осталось». Голос его не дрогнул, но я почти физически ощущал, как тяжелы для него эти слова. Он будто ронял под ноги гранитные могильные плиты, глубоко уходящие в песок под собственным весом. «По крайней мере, ты сделал все, что мог». Сказал я, сделав глоток из кубка, чтобы избавиться от комка в горле. Ты хороший муж. Док странно улыбнулся. Это было больше похоже на оскал, на гримасу боли. Тоже допил свою настойку и вдруг швырнул кубок в стену. Тут же устыдился своей вспышки и как-то обмяк. Устало опустился на длинную скамью у стены здания. Я сел рядом. Помолчали. Мы с Машей женаты 28 лет. «Двадцать восемь лет! И я понятия не имею, почему все эти годы она терпела меня!» «Скажешь тоже!» «Да я серьезно, Стас!» Снова повисла пауза. Тягостная, мучительная. На душе становилось пасмурно, и, увы, яркое солнце и щебетание птах не могли этому помешать. «У нас был сын», — вдруг сказал док после изрядной паузы. «Славка! Был здорово похож на тебя, кстати. Ну или это мне сейчас так кажется?» Он был примерно твоего возраста, когда... Дог зажмурился, потирая лоб кончиками пальцев, словно воспоминания причиняли ему физическую боль. Хотя почему словно? Воспоминания могут быть настоящей пыткой. Я не знаю, как Маша это пережила. Для меня те несколько недель после похорон просто как в тумане. А она... Она у меня стала очень набожной с тех пор. Замкнулась в себе, неделями могла ни с кем не разговаривать. Бродила как тень. «А ты?» «А я бухал», — снова оскалился он в страшной усмешке. «Я всегда бухал, но после смерти Славки совсем как с цепи сорвался. И так несколько лет. Раза три чуть с работы не вылетел. Опомнился только, когда Маша заболела. Да и то слишком поздно. Уже мало что можно было сделать. Если бы не Леонид и не те экспериментальные лекарства, которые он добывал для нее, все было бы кончено еще год назад». «Но ты дал ей этот год», — Мне кажется, то, что тебе удалось вытащить ее в Артер, это тоже огромная победа. Ты сам посмотри. Она счастлива. Да-да. Пару месяцев виртуального счастья в виртуальном мире. Мир, может, и виртуальный, но счастье, по-моему, тут самое настоящее. Он, обернувшись ко мне, улыбнулся и потрепал по плечу. Хороший ты парень, Стас. Рад, что мы с тобой успели увидеться напоследок. Рано прощаешься. Да и вообще. Может, рано сдаешься? Еще когда Маверик рассказал мне про оцифровку личностей реальных людей для создания неписей, я сразу же подумал о Доке и его жене. Да, технология глубоко засекречена, и пока даже сам Маверик, несмотря на свои серьезные финансовые ресурсы, не может до нее добраться. Иначе бы не терял время и деньги на попытки что-то раскопать игровыми методами. Но главное, технология точно существует. Здесь, конечно, очень много неясностей. Может быть, слепки реальных личностей, лежащие в основе неписей, это не совсем цифровое бессмертие. Мы с Мавериком толком не знаем, насколько эти слепки точны и могут ли сохранять воспоминания из Реала в полном объеме. Возможно, такие обрывочные воспоминания, как у Анааны, это норма, и большего не дано. Но все равно это хоть какой-то шанс для таких, как Мария. И я уверен, что док за это ухватится обеими руками». Очень хотелось ему все рассказать, но я сдержался. Когда мы с Мавериком обсуждали окончательные условия нашей сделки в реале, он очень жестко высказался по поводу пункта о неразглашении. Я даже Кристине не мог рассказывать о подробностях своей миссии по добыче крови Хтона. А уж о том, чтобы посвящать кого-то в тайны, связанные с Анааной, и вовсе не могло быть и речи. К этому запрету я отнесся серьезно. И дело даже не в том, что я рискую потерять многомиллионный контракт. Я решил, что кидать Маверика в этом вопросе не стоит, иначе дело кончится не только упущенным гонораром. За время нашего с ним общения я понял, что Рик может быть опасен. Куда более опасен, чем даже молчун с Чингизом и прочей сворой стальных псов. Молчун, как ни крути, в первую очередь бизнесмен, хоть и с довольно мутным прошлым. Рик же настоящий фанатик, одержимый своими идеями. И ради них он готов на все. Разбрасываться миллионами еврокредитов, или трупами людей. Везет мне на работодателей, черт возьми. Да я не сдаюсь, Стас. Но я же сам врач. Чуда не будет. Уже то, что Маша до сих пор жива, само по себе чудо. Но в себя она уже не приходит. То есть? Искусственная кома. Вот уже третью неделю. Но мозг ее еще способен к погружению в ЭТ-фазу. Так что ее подключают к Артеру, пока это возможно. Так что она буквально живет в Артере. «Ничего себе! И сколько это может продлиться?» «Не знаю. Но скоро она уйдет. А я, наверное, уйду за ней». Сказал он это спокойно. Слишком спокойно. Как человек, который давно все обдумал, все решил и уже не мучается сомнениями. Меня от этого тона передернуло так, будто ледяной водой окатили. «Эй, ты чего? Даже говорить о таком не смей!» «Да брось, Стас!» — отмахнулся некромант. Я же не ради красного словца. И не на жалость давлю. Просрал я все, что мог, и ничего меня больше не держит. Ни здесь, ни там. Он откинулся на скамье, опираясь спиной о стену, и запрокинул лицо к небу. А насчет настоящего и ненастоящего? А знаешь, ведь ты, пожалуй, прав. Мне полтинник с гаком, я старше всех в этой нашей бравой компании. А оглянуться назад, будто и не жил вовсе. Что я знал в реале? Бесконечное похмелье, да вонь покойницкой. Зато здесь за последний год увидел и обрел больше, чем за всю жизнь. Я тоже. Док покивал и поднялся со скамьи. Ладно, заболтались мы. Пойдем к остальным. Он вдруг прищурился, будто прислушиваясь к чему-то, и по лицу его пробежала тень беспокойства. Что? Да так, странно. Труп. В смысле? Опешил я. «В прямом. «Жмурик появился. Только что? У меня же пассивка для обнаружения свежих трупов. Сам понимаешь, нужная штука в некроманском деле. Так, еще один? Еще!» Он обернулся на запад, в сторону ямы. Я тоже вскочил, прислушиваясь. Шум, доносящийся из чиханы отвлекал, но даже сквозь него я расслышал отдаленные крики. «Близко! Прямо в оазисе!» — насторожился док. Будто в подтверждении его словам со стороны сторожевой башни, возвышающейся неподалеку от чиханы, донесся протяжный тревожный гул сигнального рога. Почти сразу же справа от нас заворочилась тяжелая каменная глыба. Пожил один из големов-мухафизов. Развернувшись на запад, он зашагал по узкой улочке, покачивая султаном из перьев на крошечной, утопленной в плечи голове. Музыка в Чайхане прервалась резким нестройным аккордом. Будто кто-то грубо рванул невидимые струны. Зал за легкой решетчатой стенкой загудел растревоженным ульем. «Сам ум идет!» — испуганно воскликнул один из неписей подавальщиков, выбежав во двор. «Нет, это нападение!» — прорычал турок, появляясь вслед за ним в дверном проеме. «Все на помощь мухафизам!» Ватага изрядно пьяных игроков хлынула во двор, расталкивая путающихся под ногами неписей. Сам я, цепляясь за торчащие из гренобитной стены торцы несущих балок, быстро вскарабкался на крышу двухэтажного здания, чтобы оглядеться. С западной оконечности уазиса по улицам бежали перепуганные неписи. Кто-то прятался по домам, кто-то, наоборот, выбегал из зданий и несся к пристани. Видимо, к постам мухафизов. Кстати, неужели на том краю городка големов нет? Почему сигнал тревоги дали так поздно? Да и вообще... Я вижу бегущих людей, но не вижу, от кого они бегут. Но вот одного из них накрыла крылатая тень. Летающая тварь спикировала на несчастного стремительно, буквально обрушилась с неба. Короткий пронзительный крик жертвы смешался с кровожадным клёкотом и шипением, издаваемым чудовищем. Гарпии! Крики Непися продлились недолго, но гарпия задержалась над телом, подергиваясь, будто её било током. Я даже приостановился, чтобы лучше разглядеть ее. Диаграмма ее ци странно пульсировала, с каждым тактом разгораясь чуть ярче. Я не поверил своим глазам. Такого просто быть не может. Мобы ведь не могут перекачивать себе ци убитых противников, как игроки. Но до Гарпии было слишком далеко, чтобы разглядеть все в подробностях. И времени на то, чтобы подобраться ближе, тоже не осталось. Тварь снова взлетела, оставив истерзанный труп. Еще одна гарпия промелькнула в нескольких метрах надо мной, и я невольно присел, вжимая голову в плечи. Набросив на себя зеркальный щит, помчался вдоль улицы на запад, в сторону ямы, прямо по крышам. Благо здания тут стояли почти впритык, так что я легко перемахивал с одного на другое даже без прыжка лягушки. Крылатые хищницы кружились над оазисом, будто стая стервятников, то, проносясь над самыми крышами домов, то взмывая так высоко, что превращались в едва различимые точки на небе. Сложно было сходу понять, сколько их, но явно больше десятка. Может, даже штук 20. Но главное, они не одни. Добравшись до площади с ямой, я увидел хозяйничающих на ней двуногих налетчиков. Орден Гарпи больше некому. Все как один укутаны в просторные светлые бурнусы, удобные для похода по пустыне. Лица тоже закрыты до самых глаз. Я вдруг вспомнил таинственного соглядата, встретившегося нам несколько дней назад в долине песчаных водопадов. Не из этой ли он шайки? Очень похоже на то. Налетчиков было немного, в пределах десятка. По крайней мере, на виду. На Неписей они не нападали, а просто выгоняли их из укрытий, заставляя бежать на площадь или к озеру. А еще оттягивали на себя внимание мухафизов. Големов на площади было уже трое, но, к моему удивлению, налетчики не особенно-то испугались их появления. Среди них оказались маги, которые успешно нейтрализовали защитников оазиса с помощью заклинаний контроля. И без того жутко неповоротливые каменные исполины быстро увязли в призрачных сетях и вылезших из-под земли щупальцах, беспомощно ворочаясь из стороны в сторону. Со стороны Чайханы уже подтягивались силы братства. Издалека были видны золоченые доспехи турка, с ним было человек 6-7 бойцов, из которых я знал только Тейта, Кориаса и того лучника, с которым мы пересекались у восточных ворот. Чуть в стороне от остальных шествовал дог. По-другому и не скажешь. Вышагивал он неторопливо, важно, не обращая внимания на царящую вокруг суету. В руке его появился черный жезл из древесины джубока, похожий на высушенную руку с постоянно шевеляющимися длинными узловатыми пальцами. По сторонам от некроманта, держась чуть впереди хозяина, двигались призванные им твари. Фамильяров у Дока теперь двое. Первый – уже хорошо знакомый мне Карачун, морозный лич с головой, сделанный из черепа грифона из ржавых пустошей. Он плыл, окутанный белесым облаком морозного воздуха, скрадывающим очертания рваного серого балахона, и шевелил непропорционально огромными костлявыми ладонями – будто загребая ими воздух. Второй фамильяр представлял собой огромную гору мяса, закованную в черное ржавое железо. Мертвый рыцарь был на две головы выше человеческого роста, а Т-образная щель на лицевой стороне его шлема светилась синим призрачным пламенем. Такое же пламя пробивалось сквозь сочленение доспехов и плясало на клинке огромного фламберга, двуручного меча с широким волнистым клинком. Сам док тоже преобразился. Вместо бархатной мантии на нем появились серебристые доспехи с наплечниками в виде черепов. Корона на голове сменилась серебряной маской с горящими глазницами. Когда он вступил на ту часть улицы, где уже успели похозяйничать гарпии, то начал оживлять валяющиеся на песке трупы, превращая их в шипастых костяных воинов. «Ох и силен же стал Сергеич! Я невольно засмотрелся на его жуткое воинство». Даже не знаю, как с таким совладать. Понятное дело, нужно бить его самого, обходя петов. Но это наверняка не так просто. Попробуй-ка пробейся сквозь такую ораву. Гарпии тем временем, кажется, выбрали меня основной мишенью. Уж не знаю, чем обязан такой честью. Подозреваю, что на крышах меня просто хорошо видно сверху. Да и без брони я смотрю с легкой добычей. Налетели на меня сразу с трех сторон. Первая птичка едва не схватила прямо на лету, когда я перепрыгивал с крыши на крышу. Меня спас зеркальный щит. Когти гарпии с противным скрипом скользнули по плечам и спине, но не смогли увязнуть в плоти. От следующей твари, спикировавшей на меня сбоку, я увернулся хвостом ящерицы. А вот третью пришлось встретить ударом посоха. Зацепить удалось лишь самым концом оружия. Чудовище оказалось невероятно быстрым и успело отпрянуть назад, скрежаща когтями и сгибами крыльев по глиняной черепице. Костлявая тонконогая пародия на женщину, серокожая, угловатая, с птичьими кривыми когтями на ногах, но с вполне выраженной обнаженной грудью и длинными спутанными волосами. Крики, которые она издает, коктейль из истеричного визга, воя полицейской сирены, искрежета ножом по стеклу. От одного этого звука уже становится физически больно. Пробежавшись по крыше длинного одноэтажного здания, похоже, какого-то склада, я спрыгнул на землю и, короткий проулок выбежал на площадь перед ареной. На открытом пространстве начал невольно озираться, поглядывая наверх, нет ли гарпий. Сами по себе эти твари щедушные. Сегмент стихии Земли в диаграммах Ци едва заметен, то есть живучести в них не на грош. Но недооценивать их не стоит. Добрых две трети их сущности занимает стихия воды. И то, что ловкости им не занимать, чувствуется сразу. Далеко за тысячу пунктов, может даже за полторы. Двигаются так быстро, что я смогу потягаться с ними в скорости, разве что под всплеском, короткими периодами. Вторая слабость гарпий, помимо хрупкости, это то, что они довольно беспомощны на земле, если им не удалось сходу вцепиться в жертву и сбить ее с ног, налетев сверху. После неудачной атаки крылатые налетчицы либо сразу ретировались, чтобы снова набрать высоту, либо пытались атаковать снова в петушиной манере, размахивая крыльями и выбрасывая вперед увенчанные острыми когтями ноги. Мне вот как раз попалась такая, что выбрала второй вариант. «А ну иди сюда!» — процедил я, подтягивая яростно визжащую и хлопающую крыльями бестию к себе серебряным жалом. Тварь успела таки полоснуть меня еще пару раз когтями. И этого даже хватило, чтобы исчерпать остаток прочности зеркального щита. Да что же у них за когти-то такие? Учитывая, сколько у меня природной брони, плюс уровень прокачки щита, стальными кинжалами-то сходу не пробьешь. Я хлестнул по гарпе и хвостом дракона, отбрасывая далеко в сторону. Хрупкая, тощая фигура, будто сломанная кукла, ударилась в стену здания и плюхнулась на песок бессильно распластав крылья. По-хорошему, одного такого удара должно было хватить. Угодил я ей прямо в грудь. Кажется, даже почувствовал, как хрустнули под ногой тонкие ребра. Но, к моему удивлению, тварь перевернулась на живот, приподнялась, опираясь на дрожащие руки. Выгнувшись, завизжала. Не то от боли, не то от ярости. Сквозь ее бледную серую кожу проступали странные фиолетовые прожилки, Они буквально светились, как диодная подсветка на каком-нибудь гаджете. Это был хороший момент, чтобы добить ее броском чекрама, но меня отвлекли. «Стас, сзади!» — прогремел голос Дока. Я едва успел уклониться от стремительной атаки другой гарпии, да и то только благодаря зерну морской саламандры. Тело само дернулось в сторону, избегая острых, как скальпель когтей. Продолжив движение, я кувыркнулся в сторону, вскочил, выхватывая посох. Сам некромант показался на краю площади вслед за своим жутким воинством. Отряд, возглавляемый турком, почти одновременно подоспел с параллельной улицы. Выходит, что я, прыгая по крышам, обогнал их всех на добрые полсотни метров. На свою голову. «Вижу его!» — рявкнул кто-то из налетчиков. «Прокаченный гад!» Маги оперативно переключились с мухофизов на меня. Под ногами вдруг разверзлись забучие пески — охватывая ноги по щиколотку. Справа, разворачиваясь в полете, прилетела светящаяся призрачная сеть, похожая на паутину. «Надо же! Не бей его, не вали его! А именно вижи. «Пытаются взять живьем?» Или... Я зарычал, как пойманный тигр. Заклинание контроля, пожалуй, самое бесячее и коварное, что есть в игре. И хорошо еще, что самые эффективные их версии, вроде тех, что применили сейчас на мне, не очень распространены. Они обычно у хорошо прокачанных магов-саппортов, компенсирующих таким образом свою уязвимость и невысокий урон. Самое хреновое, в отличие от эффекта оглушения, характерного для многих приемов ближнего боя, против магического контроля нет естественных резистов. Вся надежда на артефакты. К счастью, один такой у меня был. И весьма неплохой, доставшийся в награду за испытание в криптах двуглавой горы. Зерно осадного голема. Требования. Класс Монах Мастер Металла. Материал Орихалк. Свойства. При активной ауре благословения стали, монах становится невосприимчив к эффектам ослепления и оглушения, а продолжительность любых других эффектов контроля сокращается вдвое. Вещь из тех, что пригождаются редко, но когда все-таки пригождаются, то становятся буквально на вес золота. Хотя о чем я? Это зерно я не променяю даже на самородок размером с кулак. Попался! Держите его, я отвлеку некроманта! Я, безуспешно пытаясь разорвать призрачную сеть, взглянул наверх. Твою мать, гарпии! Сразу две уже заходят в боевой разворот. Так вот для чего меня спеленали. Хотят скормить этим тварям. Но ведь это же бред какой-то. Игроки на подхвате у мобов, пусть даже и разумных. Кореос рассказывал, что Орден каким-то образом приручил Гарпии и натравливает их на других игроков. Я уже тогда подумал, что здесь что-то нечисто. Сразу вспомнился Сколдор, который обманом подчинил себе банду зверобоев и обложил данью ликанов. Но здесь, кажется, сами игроки пляшут под дудку Гарпии. Или они просто так откармливают своих любимых питомец? Мысли эти промелькнули у меня в мозгу, пока я, не в силах дернуться, смотрел на пикирующих летучих бестий. Однако эффект зерна осадного голема сработал исправно. Сдерживающие меня заклинания рассеялись гораздо раньше срока, застав врасплох и магов, и гарпий. В последний момент я успел отпрыгнуть в сторону, перекатился дальше и, едва не завопив от злорадного предвкушения мести, активировал рычание смерти. Метать его в одной из гарпий смысла не было, легко промахнуться. А вот маги Ордена — отличные мишени. Ближайший из них был всего метрах в десяти от меня. От попадания Чикрама он будто взорвался, разбрызгивая вокруг фонтаны крови. Бешено вращающееся зубчатое кольцо Чикрама прошило его насквозь, разрывая плоть и кости с той же легкостью, что и ткань Бурнуса. Я тут же притянул к себе вылетевший шарик Ци. «Ммм, сколько стихии огня! То, что нужно!» Отряд «Турка» и «Док» наконец подоспели, быстро вытесняя орден с площади. Правда, двоих бойцов умудрились потерять сразу же. Гарпии на бреющем полете покромсали Кореоса и Лучника. Ренова. Других хилов, кроме Кореоса, не видно, а в схватке они бы пригодились. А Гарпии, похуже, правда, разумны. По крайней мере, точно не дуры. Первым делом выбирают небронированные цели. Это со мной у них осечка вышла. Видно, не знают, что монах школы металла — крепкий орешек. На крыше одноэтажного глинобитного строения, примыкающего к площади, я разглядел Стинга. Низко кружащиеся гарпии тут же нацелились на него. Но и в этот раз прогадали, как и со мной. Коротышка эффектным, явно долго тренируемым движением высвободил из держателей массивные тубусы, закрепленные на спине, и подбросил их в воздух и механизмы мгновенно развернулись, превращаясь в мощные самострелы на треножниках. Едва успев угнездиться рядом со Стингом, турели тут же начали осыпать летающих страшилищ арбалетными болтами. Расстрельность оказалась весьма приличная, не больше секунды на выстрел. А тот и сам Стинг выхватил из-за спины складной аландский лук, я уж не знаю, классовые умения это, или просто разогнанная далеко за тысячу пунктов ловкость, но стрелял он быстрее, чем обе турели вместе взятые. Не ожидавшие такого шквального обстрела Гарпии отчаянно заверещали. И это был такой концерт, что врагу не пожелаешь. От мерзких звуков, кажется, уши начинали сворачиваться и прятаться внутрь черепа. Две летающих твари упали, пробитые стрелами, остальные спешно разлетелись подальше от площади, не переставая оглашать окрестности яростными воплями. Но сам Орден Гарпий не собирался сдавать позиций. Наоборот, похоже, подоспела тяжелая артиллерия. Ударили с тыла, неожиданно, и снова главной мишенью оказались наиболее уязвимые игроки. Первым под раздачу попал док. Вспыхнул, как факел, от какого-то мощного огненного заклинания. Затем огонь повернул от него к отряду турка, заметался между игроками, как шарик в старинном пинболе. «Да он живой!» «Это не просто фаербол, а этакая огненная комета с длинным хвостом, двигающаяся, кажется, вполне осознанно. Огненный змей!» Я бросился на помощь, на ходу набрасывая на себя водную сферу, а поверх — для верности добавляя печать пепла. Чтобы снизить уязвимость к огню, желательно бы еще желость шепчущего дуба снять, но на это уже нет времени. Да и не факт, что это однозначно верное решение — все же перманентные крепкие корни и сердце дуба, еще и усиленные на четверть, дают хорошую прибавку к физической броне и силе. Еще неизвестно, что важнее в этой схватке. Вблизи огненный сгусток, атакующий бойцов братства, приобрел еще более четкие очертания. Это действительно был длинный, похожий на китайского дракона змей метра три длиной, сотканный из языков пламени. Когда он метнулся в мою сторону, раскрывая пасть, я даже невольно притормозил, инстинктивно сжимаясь в ожидании удара. Но атака вышла пшиком. Монстр растаял в воздухе, даже не успев коснуться водяной сферы. Похоже, просто действие заклинания закончилось. Игроки, атакованные огненным змеем, еще вопили, хватаясь за обожженные части тела, когда вслед за ним на площади появилась еще одна стремительно передвигающаяся фигура, окруженная языками пламени но на этот раз это было существо из плоти и крови, просто вооруженное огненными клинками и одетое в ярко-оранжевую одежду, развивающуюся от движений. Док валялся на песке, и от него поднимались густые струйки дыма. Однако некромант был жив, судя по тому, что воинство его все еще было в строю. Но это ненадолго. Незнакомец в оранжевом, похоже, собрался добить его. Наперерез ему бросилось двое бойцов турка, но он легко обошел их. Эффектно отразил их атаки своими огненными мечами и попутно разбил несколько огромных, в половину человеческого роста, кувшинов с какой-то густой горючей жидкостью, наверное, маслом. Жидкость эта вспыхнула целым озером огня, преградив путь остальным людям турка. Но я уже несся на подмогу доку и с разбега сиганул прямо сквозь огонь. Мой посох скрестился с огненными мечами буквально в паре метров от некроманта, Сам док ворочался, пытаясь не то подняться, не то просто отползти в сторону, но пока не мог полноценно участвовать в бою. Без его контроля фамильяры и костяные воины действовали не в попад, и бойцы гарпии легко оттянули их на себя. Мухафизы же снова завязли в магических ловушках. Маги гарпии даже не пытались бить их, но легко удерживали на месте. Боец в оранжевом блокировал мой удар, приняв посох в ножницы из скрещенных клинков. Мы на секунду замерли, уставившись друг на друга. «Да это же девчонка! Небольшого роста, хрупкая, бритоголовая, с тонкими, почти детскими чертами лица и огромными карими глазами. На лбу ее, будто крупная капля воды, блестит прозрачный камень в тонкой ажурной оправе. Духовный камень!» «Боевая монахиня с печатью огня на клинках. И огненный змей тоже явно ее рук дело». В списке базовых умений школы огня ничего похожего не было, так что это явно мастерское умение. А вот собственная татуировка мастера. Девчонка одета в нечто вроде кимоно, запахивающегося на груди, и видно, что между ее ключицами, горделиво раскинув пламенеющие крылья, алеет феникс. Ого! усмехнулась девчонка, сам великий и ужасный мангуст! И куда же ты пялишься, позволь спросить? Голос у нее был чистый, звонкий и тоже почти детский, как в японских мультиках. «Был бы на что пялиться», — процедил я. Что правда, то правда. Монахиня была худенькой, без выдающихся женственных черт. Неудивительно, что издалека я принял ее за парня. Клинки у нее оказались необычные, с крюками на конце и с гардами в форме полумесяца, обращенного острыми концами вперед от костяшек пальцев, перпендикулярно линии клинка. Еще и головки рукоятий были острыми, как наконечники копий. Экзотическое оружие ксилаев, имеющее, впрочем, прототипы в реальном мире. Парные мечи-крюки Шуанго. Специфичная штука, но в умелых руках довольно грозная. Тут тебе и колющие удары, и рубящие, и режущие, да еще и крюки в придачу, которыми можно цеплять оружие противника или его самого. У девчонки руки, как оказалось, растут из правильного места. Фехтовала она мастерски, отводя в стороны удары моего посоха и попутно накладывая на меня какие-то заклинания. Я распознал печать ожога и печать искр, поскольку сам владел этими приемами. И еще пару раз она попыталась ослепить меня печатью вспышки, но поняла, что на меня подобные трюки не действуют. А вот сам по себе огонь действует и еще как. Я не пропустил ни одного прямого удара, но даже пролетая мимо меня на расстоянии нескольких сантиметров, Клинки огненной девицы обжигали так, что я едва не рычал от боли. На коже оставались обширные и жутко болезненные ожоги. Что же будет, если допустить хотя бы касание? Девчонка же, кажется, забавлялась. С каждой секундой я убеждался, что она куда более опасная противница, чем можно подумать по внешнему виду. Наша схватка для нее была словно танец. Оранжевое кимоно плясало вокруг меня ярким пятном, ускользая от атак. Попутно она поджигала все, до чего могла дотянуться. Опустевшие прилавки уличных торговцев, полотняные навесы, телеги, разбила еще пару кувшинов с маслом. Вскоре стало казаться, что мы бьемся в сплошном огненном кольце, отрезанное от остальных. Несколько ударов она все же пропустила, но посох натыкался на невидимую защиту, выбивая из нее облачка мелких серых хлопьев. Ясно, печать пепла. И судя по тому, сколько урона она блокирует, прокачана весьма неплохо. Да еще и крепнет с каждым ударом. Надо быстрее заканчивать эту схватку, пока она не закончилась для меня плохо. Но кто эта девчонка? То, что она мастер школы огня, и козе понятно. Причем мастер хорошо прокачанный, наверняка сосредоточившийся на одной стихии. Это не может быть совпадением. «Кто ты?» – прорычал я, когда мы в очередной раз на секунду замерли, скрестив оружие. «И откуда меня знаешь? Ты ведь ученица в Вэйюнбао! Не так ли?» Монахиня рассмеялась, и смех ее прозвучал странно на фоне царящего вокруг огненного апокалипсиса, звонкий, мелодичный, как у сказочной доброй феи. «Ты разве меня не помнишь, мангуст? Ай-яй-яй, как обидно!» Она оттолкнула мой посох клинками, эффектном сальто разорвала дистанцию и едва не угодила под удар исполинского двуручного меча. Огромный черный рыцарь вынырнул из окружавшего нас облака дыма, шагая прямо по озерцу горящего масла. Широкий замах фламбергом, и монахине едва успевает изогнуться, почти вставая на мостик. Светящийся клинок мелькает перед самым ее лицом. Сразу несколько шипастых костяных големов перепрыгивают через огонь, тоже присоединяясь к схватке. Следом за ними появляется карачун, сходу обдавая обширную область перед собой морозным дыханием. «Док все-таки жив». «Отлично!» «Отступаем!» — крикнул кто-то из подручных монахини. Яркое пятно оранжевого кимоно мелькнуло среди клубов дыма, но больше я ни черта не успел разглядеть. Сверху снова раздались визги к гарпий, но больше для острастки. Вряд ли они рискнут бросаться прямо на горящую площадь. Крылышки-то опалят». А огонь и дым тем временем заполняли всю площадь. Горел базар, примыкающий к арене. Прилавки и навес, сделанные преимущественно из деревянных жердей и пучков тростника, вспыхивали как факелы. Да и многие товары, брошенные торговцами, оказались вполне горючими. «Отступаем!» — снова донеслось сквозь дым. Я вместе с уцелевшими людьми турка попытался преследовать гарпий, но те бросились в рассыпную и вскоре будто сквозь землю провалились. Не то ушли в инвиз, не то просто спрятались, чтобы выйти из боя. Мы еще минут двадцать прочесывали окрестности, но так никого и не нашли. «Да все уже бесполезно», — сплюнул себе под ноги Стинг. Хренах теперь поймаешь. Скорее всего, ушли к гильдейскому Менгиру. Или просто вышли из игры по экстренному протоколу». Мы стояли на западной границе уазиса, возле обломков огромной каменной арки. Дальше перед нами, насколько хватало глаз, простиралась пустыня. «Думаешь, у них есть свои менгеры? Не ведь удовольствие. «Наверняка есть», — мрачно отозвался подошедший к нам турок. Его золоченые доспехи были изрядно запачканы песком и сажей. На правой щеке олели два длинных параллельных пореза, похоже, от когтей гарпии. Однако и клинок в его руке был весь в крови. «Кого-то успел достать». Ни то игрока, ни то одно из летающих бестий. «Сколько мы не пытались выследить их в пустыне, сколько не устраивали засаду мингиров возврата, все бестолку», — добавил глава братства. «Так что наверняка у них где-то есть потайное убежище с гильдейским мингиром. «Скорее всего, далеко на западе, в ущелье Стервятников», — предположил Стинг. «Там гнездятся гарпии. Туда даже в прежние времена соваться было стрёмно. А сейчас и вовсе». «Вы, кстати, ничего странного не заметили в этих гарпиях?» — спросил я. Стинг возмущенно фыркнул. «Скажешь тоже. Да вся эта история сплошной дурдом». «До сих пор не верится, что эти отморозки решились напасть прямо на оазис», — покачал головой турок. «Мало им того, что они контролируют пустыню западней Бехерита. Так теперь еще и отсюда нас хотят выкурить». «Не обязательно», — пожал я плечами. «В смысле?» Но ведь не на вас конкретно они напали, а на сам оазис. Перебили кучу неписей. Неписи-то им зачем? Все равно они воскреснут через несколько дней, ничего им не станется. Так-то оно так. У тебя есть какие-то соображения на этот счет, мангуст? Прищурился Стинг. Я снова пожал плечами, задумчиво разглядывая линию горизонта. Пустыня казалась бескрайней и безжизненной, но я уже достаточно времени провел здесь, чтобы понимать, что и то, и другое — неправда. «Да ничего конкретного пока. Так, смутное подозрение. Надо крепко подумать. А еще лучше разыскать ту девчонку, что у них верховодит». «Вот-вот», — донесся до нас язвительный возглас Эдж. «Мне тоже интересно, что это за мелкая сучка и откуда она тебя знает». Рис, как обычно, подкралась незаметно. В битве она, похоже, не участвовала, Снаряжение и оружие ее были чисты. Лука и вовсе не было видно. «А я уж тебя потерял», — проворчал я. «Кстати, могла бы и помочь. Не обязательно было лезть в самое пекло, конечно, но вот пара хороших выстрелов издалека...» Она лишь улыбнулась и, обвив меня руками за шею, чмокнула в щеку, щекотнув легкой тканью вуали. «Я ей помогла?» «Поставила метку на твою подружку?» Охо! чуть не подпрыгнул от радости Стинг. «Да это получше всяких стрел!» «Дай я тебя тоже расцелую, Эдж, по старой дружбе!» Он даже попытался исполнить обещанное, но ассасинка довольно жестко пресекла его попытку. Пока Стинг, сосредоточенно дыша и держась за причинное место, медленно оседал на песок, Эдж повернулась к турку, окинула его выжидающим взглядом. «Ну так как? Не для этого ли вы собирались нанять нас, уважаемый?» «Хотите выследить, где гнездится этот ваш орден Гарпий?» «Именно. Вы поможете?» Эдж широко улыбнулась. Это было заметно даже под вуалью. «Конечно, золотой мой, если сойдемся в цене».